Глава 58. Дверь отворяется. Но при приближении к дверям таинственного дома обыкновенная робость овладела бедным Генрихом. «Смели», — говорил он самому себе, — «постучим». И он сделал еще шаг. Но прежде нежели взяться за молоток, он обернулся еще раз в ту сторону, где блестели огни меча победоносца, и сказал... Туда для любви и счастья входят люди, которых звали и которые даже этого не ждали. Почему же мое сердце неспокойно? Почему беспечная улыбка не видна на моем бледном лице? Может быть, и мне удалось бы войти туда, вместо того, чтобы тщетно проситься сюда?» В это мгновение колокол в Сен-Жермен-де-Пре печально прозвучал в воздухе. «Пора», — прошептал Генрих, — «десять часов». И он, вступив на порог двери, взялся за молоток. «Ужасная жизнь», — шептал он, — «жизнь старика». «О, когда-нибудь, я скажу, прекрасная смерть, улыбающаяся, кроткая смерть, приветствую тебя!» Он ударил во второй раз. «Всегда так», — продолжал он, прислушиваясь. «Вот шум внутренней двери, которую отворяют. Потом этот шум переходит на лестницу, которая скрипит, вот подходит сюда. Всегда так, всегда одно и то же». И он ударил третий раз. «Еще удар», — сказал он, — «последний». Шаги делаются легче, служитель смотрит через замочную скважину, он видит мое бледное, подозрительное, несносное лицо, потом удаляется и никогда не отворится эта дверь. Прекращение всякого шума, казалось, подтверждало предсказание несчастного юноши. «Прощай, жестокий дом, прощай до завтра», — сказал он. И наклонившись так, что лоб его приходился в уровень с каменным порогом, он положил на нем из глубины души поцелуй, который заставил бы вздрогнуть жестокий гранит. Однако сердца жителей этого дома были еще крепче, еще суровее. Потом, как он делал вчера, как думал делать на следующий день и всегда, он удалился. Но едва он сделал два шага назад, как к его глубокому удивлению ключ повернулся в замке, дверь отворилась, и слуга низко ему поклонился. Это был тот самый человек, портрет которого мы описали во время его разговора с Робером Брике. «Добрый день, милостивый государь!» сказал он сиплым голосом, звуки которого казались до бушажу нежнее и приятнее голосов херувимов, которых случалось слышать в детских грезах. Трепещав всем телом, Генрих, отошедший уже шагов на десять, быстро возвратился и, стиснув руки, зашатался так приметно, что служитель поддержал его с очевидным выражением почтительного сострадания. «Прошу вас, милостивый государь, объясните мне ваше желание, отвечал он. — Я так любил, — отвечал молодой человек, — что, не знаю более, могу ли я еще любить. Сердце мое столько билось, что я не могу сказать, бьется ли еще оно. — Угодно ли вам будет, милостивый государь, — сказал почтительно служитель, — сесть возле меня и поговорить? — О, да! Служитель сделал ему знак рукой. Генрих повиновался этому знаку, как повиновался бы жесту короля французского или римского императора. — Говорите, милостивый государь, — сказал служитель, когда они сели рядом. — Скажите мне ваше желание. — Друг мой, — отвечал добушаж, — мы не в первый раз говорим с вами. Много раз вы помните это. Я подкарауливал вас на повороте улицы. Я предлагал вам столько золота, что самый жадный из людей был бы доволен. В другой раз я пробовал вас устрашить. Вы никогда не слушали меня. Видели мои мучительные страдания и нисколько не сочувствовали мне. По крайней мере, я этого не замечал. «Сегодня вы сами приглашаете меня выразить мои желания. Что случилось, Боже мой? Какое новое несчастье скрывает для меня ваша неожиданная снисходительность?» Служитель вздохнул. Под этой грубой оболочкой, очевидно, билось чувствительное сердце. Генрих слышал этот вздох и ободрился. «Вы знаете, — продолжал он, — кого и как я люблю. Вы видели, как я преследовал одну женщину и как открыл ее дом, несмотря на все ее усилия скрыться. «Никогда в самые отчаянные минуты ни одно горькое слово не сорвалось с моего языка. Никогда мысль о насилии, которая могла родиться от отчаяния и советов пылкой юности, не владела мною долей мгновения». «Это правда, милостивый государь?» — сказал служитель. «И моя госпожа выражает вам свою признательность». «Согласитесь», — продолжал Генрих, сжимая в своих руках руки бдительного служителя. «Согласитесь, разве я не мог бы, когда вы отказываете впустить меня, разве я не мог бы как-нибудь вечером вышибить дверь, что давно сделал бы на моем месте последний пьяный или влюбленный школьник, хотя бы для того, чтобы взглянуть только на эту неумолимую женщину, хоть бы сказать только, что я ее люблю?» «Это тоже правда?» «Наконец», — продолжал молодой граф с невыразимой кротостью и грустью, «я значу что-нибудь в этом мире». Имя мое известно, богатства велики. Сам король мне покровительствует. Даже сейчас король убеждал меня верить ему тайну моих страданий, прибегнуть к нему. — а произнес с видимым беспокойством служитель. — Но я не хотел, — поспешил сказать молодой человек. — Нет, я все отверг, все, для того, чтобы умолять эту дверь отвориться, зная, что она не отворится никогда. — Граф, — сказал слуга, — «У вас сердце истинно благородное и стоит любви». «И что же?» — прервал Генрих, у которого болезненно сжалось сердце. «К чему присудили вы это благородное сердце, по вашим собственным словам, достойное любви? Всякое утро мой Паж приносит письмо, его даже не принимают». Всякий вечер я прихожу сам стучаться в эту дверь, мне отказывают. Наконец, меня оставляют страдать, отчаиваться, умирать на этой улице. И ни слова сострадания, в котором не отказали бы собаки, которая воет. Ах, мой друг, — говорил ему, — у этой женщины нет сердца женщины. Можно не любить несчастного, потому что нельзя приказывать своему сердцу. Но нельзя не сжалиться над несчастным, который страдает. Но нет, нет, эта женщина любуется моими мучениями, эта женщина без сердца, потому что если бы у нее было сердце, она убила бы меня отказом из своих уст или велела бы убить каким-нибудь ножом, ударом кинжала. Мертвый, по крайней мере, я не буду страдать. Граф, отвечал служитель, выслушав со вниманием все, что сказал молодой человек. Женщина, которую вы обвиняете, далеко не так бесчувственна и жестока, как вы думаете. поверьте мне Она страдает больше вашего, и потому она заметила, поняла ваше страдание и чувствует к вам живое участие. «Ох, это участие!» — вскричал молодой человек, отирая холодный пот, капавший с его висков. «О, приди тот день, в который ее сердце узнает любовь, любовь такую, как моя, и если ей предложат участие, вместо любви я буду жестоко отомщен!» «Граф, граф!» «Разве то, что она вам не отвечает, доказывает, что она не любила? Может быть, эта женщина испытала страсть сильнее той, которую испытываете вы? Эта женщина любила, может быть, как вы никогда не будете любить». Генрих поднял свои руки к небу. «Когда любят так, то любят всю жизнь!» — вскричал он. «Я разве сказал вам, что она не любит более, господин граф?» — спросил служитель. — Она любит! — вскричал он. — Любит! О, Боже мой! Боже мой! — Да, она любит. Но не ревнуйте к тому человеку, которого она любит. Того человека нет на этом свете. — Моя госпожа вдова, граф! — прибавился страдательный служитель, надеясь успокоить этими словами молодого человека. И в самом деле, как будто по волшебству, эти слова возвратили ему дыхание, жизнь и надежду. — Ради неба! — сказал он. — Не оставляйте меня! «Она вдова, говорите вы. стала быть, она вдова недавно, и источник слез ее иссякнет когда-нибудь. Она вдова. Ах, мой друг, она не любит никого, если любит один труп, тень, одно имя, отсутствие в сравнении со смертью, рай». «Сказать мне, что она любит мёртвого, значит сказать, что она полюбит меня. <хе> Боже мой, вся её скорбь и страдания со временем прекратятся. Когда слёзы вдовы Мавзола, поклявшейся на смертном адре своего супруга в вечной печали, иссякли, тогда она вылечилась. С сожалению, есть болезнь, и кто перенесёт её кризис, тот станет сильнее и полнее жизнью, чем когда-нибудь». Служитель покачал головой. «Госпожа моя, господин граф», — отвечал он. как вдова Мавзола, клялась над умиравшим в вечной верности. Но я знаю ее, она сдержит свое слово и не будет так забывчива, как та, про которую вы говорите. «Я буду ждать, буду ждать десять лет, если надо!» — вскричал Генрих. «Бог не допустит ей умереть в печали или насильственно сократить свои дни. Если она не умерла, значит, может жить, а если она живет, то я могу надеяться!» «О, молодой человек, молодой человек», — сказал служитель мрачно. «Не относитесь так к мрачным мыслям живых, к требованиям умерших. Она жила, — говорите вы, — да, она жила. Жила ни день, ни месяц, ни год. Она прожила семь лет». Дебушаж содрогнулся. «Но знаете ли, зачем, с какой целью она жила? Она утешится, надеетесь вы? Никогда, граф, никогда. Я вам это клятвенно утверждаю». «Я — простой слуга, я, который при его жизни верил добру, был полон надежд, моё сердце зачерствело после его смерти. Я повторяю вам, я сам никогда не утешусь». «Этот оплакиваемый человек, — прервал Генрих, — этот счастливый мертвец, этот муж, — он не был ее мужем, он был любовником. А женщина, такая, которую вы любите, может иметь за всю свою жизнь только одного любовника». «Друг мой, друг!» — вскричал молодой человек, устрашенный диким величием этого человека с возвышенным умом и в таком одеянии. «Заклинаю вас, помогите мне!» «Я!» — вскричал он. «Я! Послушайте, господин граф, если бы я считал вас способным употребить насилие, я убил бы вас вот этой рукой!» И он высунул из-под своего плаща мужественную руку, которая, казалось, могла принадлежать двадцатипятилетнему юноше, между тем, как седые волосы и сгорбленная спина придавали ему вид шестидесятилетнего старика. «Если же, напротив, — продолжал он, — я узнал бы, что госпожа моя любит вас, то умерла бы и она. Теперь, господин граф, мы объяснились. И не старайтесь знать более, потому что, клянусь честью, — А моя честь, хоть я и не дворянин, стоит чего-нибудь, клянусь честью, я сказал все, что можно сказать. Генрих встал, помертвев от услышанного, и сказал. «Благодарю вас за сострадание к моим страданиям. Теперь я решился». «И так вы будете спокойнее, господин граф, если удалитесь от нас и предоставите нас судьбе, которая ужаснее вашей, поверьте». — Да, я удалюсь от вас, будьте спокойны, — сказал молодой человек. — И навсегда. — Я понимаю, вы хотите умереть. — К чему скрывать? Я не могу жить без неё. Граф, мы часто говорим с госпожою о смерти. И поверьте, смерть от своей руки хуже всех других. Для человека моих лет, моего имени и богатства — одна смерть, которая всегда была прекрасна, смерть, которую получают, защищая свое отечество и короля. — Если страдания превышают ваши силы, если вам нечего оставить на земле с сожалением, если смерть в сражении открыта вам, умирайте, граф. Я давно уже умер бы, если бы не был осужден жить. — Прощайте, — отвечал Дебушаш, протягивая свою руку служителю. — Благодарю вас. До свидания в другом мире. И он поспешно удалился, бросив к ногам слуги, тронутого этой глубокой скорбью, полновесный кошелек с золотом. Пробила полночь на церкви Сен-Жермен-де-Пре